и принялась выдирать из его рук жалобно визжащего лысого. «Индюк, дурья башка! Что ты имеешь к Николаю, кретин недоношенный?» — кричала она при этом. «Это ты притащил сюда эту свору идиотов, а? Какого черта вам тут нужно?» Гена обернулся и, всмотревшись в Ларису, вдруг невероятно переменился в лице. Глаза его выпучились, челюсть отвисла, на щеках выступили бирюзовые пятна, а сам он мелко задрожал, словно двигатель трактора «Беларусь», работающего на холостых оборотах. «Любка, ты!» — прохрипел он, вытаращив глаза. «А где Лариса?» «А я почем знаю? Сам следи за своей женой!» Клюев как-то сразу обмяк, словно футбольный мяч, из которого выпустили воздух скривился и, отрешенно махнув рукой, пошел к выходу. В дверь он обернулся и посмотрел на Шуру столь выразительным взглядом, что у того вытянулось лицо. «Что-нибудь не так?» — обеспокоенно крикнул он Геннадий и бросился за ним. Дима и держащийся за щеком Михаила Петровича волобуева последовали тоже к выходу. Так неожиданно со озлоблением заорал Гена, скорчил уморительную рожу. «Ни хрена себе не так! Это не Лариса! А кто же?» — изумился Холмов, недоуменно хлопая глазами. «Это ее родная сестра Любка. Они с Ларисой близнецы похожи, здорово!» Если бы Гоголь увидел возникшую после этих слов немую сцену, Он наверняка бы утопился от зависти, предварительно спалив печки своего ревизора. «Так это значит, она живет в вашей квартире в одной комнате с тещей?» Догадавшись, наконец, воскликнул покрасневший Шура, хлопнув себя по лбу, клюяв уныло кивну. «Так что же ты...» «Вы, балбес, безмозглый, мне сразу не сказали, что они, близнецы, диким голосом возопил холмов, с огромным трудом сдерживаясь, чтобы не врезать кулаком попухлой гениной физиономии? Откуда мне в голову могло прийти, что может произойти такое невероятное дурацкое совпадение?» Гена пожал плечами и, опустив голову, молчал. До него начало доходить, что значительная часть вины, за заслучившейся, лежит также и на нем. «Ешкин кот, сколько работы на смарку!» Отчаянно плевался Шура, меряя нервными шагами коридор, стараясь не споткнуться при этом, о корчащегося на полу от смеха Диму. «Что, разве вы не знали, где сестра вашей жены работает?» «Мы с ней уже два месяца не разговаривали». «Поссорились», — объяснил Гена. «А раньше она в другом месте работала». «Ну, и что теперь прикажете делать?» — раздраженно спросил Холмоп, когда они все вышли на улицу. «Я знаю, что». «За настоящей Ларисой следить», — неуверенно помямлил Клюев, с опаской поглядывая на разъяренного шур «Да?» Тогда напишите ей на лбу химическим карандашом имя, чтобы я опять не припутал. Со злостью ответил Холмон. Глава 9 Загадка фотографии разгадана. Всю последующую неделю Шура Холмов был угрюм и неразговорчив. Домой он приходил чаще всего уже под вечер, наскоро ужинал и, молча провистав газеты, ложился спать. Дима пару раз пытался подначивать его, но Шура против обыкновения не отшучивался и не огрызался. Он просто молчал, хмуря брови, и скоро Вацман оставил его в покое. Наконец, в один из вечеров Холмов явился домой слегка поддатым и в приподнятом настроении. Снял со стены гитару, он стал мурлыкать себе под нос какую-то песенку. Затем внезапно умолк и, барабаня пальцами по корпусу гитары,